Глава 9. Вызов к королю был для барона де Аркура полной неожиданностью. Тем более странной неожиданностью, что провели его не в парадный вход, а в небольшой рабочий, где кроме камина был только стол, загруженный свитками и листами новомодной бумаги. Зато ему предложили сесть, что само по себе было несколько необычно. Не по чину капитану сидеть перед королём. Более того, лакей подал ему на подносе кубок горячего вина с пряностями, что было уж совсем неслыханно. Король сидел за рабочим столом в простом удобном кресле, ласково улыбался и пил такое же вино. Попробуйте, барон. Теперь повар стал добавлять какие-то новые специи. Ано, конечно, немного обжигает. Зато согревает очень быстро. Всё же зима в этом году холодная, а вы с мороза. Благодарю вас, Ваше королевское величество. К беседе его величество Эдуард приступил далеко не сразу. Сперва вы барона о том, как прошёл этот год, все ли налоги сдаст баронство, каков был урожай и не собирается ли барон жениться. Как раз последний вопрос барона и насторожил. Но ответил он честно, так как еще не понял намерений короля, да и не считал нужным скрывать текущее положение дел. Признаться, ваше величество, моя мать настаивает на скором браке. И даже нашла мне невесту с приличным приданым. Но увы, я помню эту девицу, несколько лет назад мне довелось ночевать в замке ее батюшки. Она миловидная и хорошо одета, но не обладает добрым нравом. Скандальная, не может объяснить прислуге, что именно нужно сделать без оплеух. Взять такую жену в свой дом я не готов. Я, ваше величество, пока не тороплюсь связывать себя узами брака. Деньги деньгами, но хотелось бы прожить свои года в мире и понимании, а не в скандалах с женой. Прекрасно, дорогой барон, просто прекрасно. Значит, если вы найдете достойную невесту, обладающую приличным приданым и мягким характером, то ничто не будет препятствовать браку. Барон нервничал, тут-то он уже понял, куда именно дует ветер. И запах этого ветра ему совершенно не нравился, но на его внешности это никак не отразилось. Он спокойно отхлебнул из кубка и заговорил: "Пожалуй, это не совсем так, ваше величество. Я не богат, вы знаете, что мои земли малы. Но я готов взять девицу даже без приданого, лишь бы она была хорошего рода и я смог бы испытывать к ней душевную склонность. Для меня это всё же важнее приданого. Король слегка нахмурился. Ответ пришёлся ему не по вкусу. Барон, если я предложу вам взять в жёны девицу характера скромного и весёлого, с преданым равным по цене вашим землям. Плюс к этому вы получите право опеки и получения доходов на 18 лет в случае рождения мальчика и на 20 в случае рождения девочки, надлежащими рядом с вами монастырскими землями. Что вы мне ответите? Вы говорите о банге, ваше величество? Да, барон. Я боюсь вызвать ваше неудовольствие, ваше величество. Я готов быть опекуном ребёнка и честно исполнять свои обязанности, но жениться на этой даме я не могу. Кроме всего прочего, она не дворянка. Дворянство, как вы понимаете, барон в данном случае дело наживное, вас останавливает ребёнок? Нет, ваше величество. Кровь короля в жилах приёмного малыша только честь для меня. Я повторяю: я готов стать опекуном ребёнка и матери, но не жениться. Как я уже говорил, я должен испытывать к будущей жене душевную склонность. Я знаю Анги, она славная девушка и достойна хорошего мужа, но я никогда не смотрел на неё с интересом. Вы мне отказываете? Прошу простить меня, ваше величество, но увы. Этот брак невозможен для меня. Я готов отдать за вас свою жизнь на поле брани, но супругу я выберу сам. Король хмурился, машинально постукивая пальцами по столу. Что-то в ответах барона смущало его. В конце концов, ему вовсе не обязательно нужен муж для этой девицы. А вот скромный и разумный опекун обязательно нужен. Желательно еще и честный, чтобы ребенку не остались разорённые земли. С утра были опрошены двое сослуживцев барона из тех, что были сейчас при дворе, и оба отмечали, что лорда Стэнли можно охарактеризовать как порядочного исполнительного служаку. Один из них слегка порицал его за излишнюю заботу о солдатах, но даже он отметил, что вояки из отряда барона всегда дисциплинированы лучше многих и готовы за бароном и в огонь, и в воду. Его честность также никто не ставил под сомнение. И как-то само собой получилось, что его величество считал уже вопрос женить Боришонным. Король очень не любил менять свои планы, очень особенно если учесть, что днём назначен приём гешпарского посла, и судя по доносам шпионов, посол уже вручит ему брачный контракт, подписанный роднёй невесты. Это значит, что в ближайшие дни прибудет и сама принцесса. И искать другой вариант замужества этой девицы уже некогда. Может быть, просто назначить его опекуном? А если родится девочка, провинциальный барон не даст нормального воспитания ребёнку. Решение было где-то близко, но пока Эдуард несколько сердитым жестом отпустил упертого барона. Ишь ты, подавай ему невесту хорошего рода, да еще и поserdeчной склонности. День у его величества явно не задался. Приём гешпарского посла прошел вполне ожидаемо. Но вот брачный контракт, в котором ранее была выверена каждая буква, подвергся несанкционированным изменениям. В качестве залога добронравия, гаранта того, что брак будет консумирован и к принцессе будут относиться со всем уважением, возложат на нее корону и подпись позволят ставить под подписью короля с припиской королева Англитании. Король Педро потребовал Неферский остров, как предполагалось ранее, а Сантинию. Ту самую Сантинию, которая являлась спорной у всех трёх королевств уже лет сорок, со времён войны алых и белых лилий. Ту самую, где были серебряные рудники. Конечно, Сантиния служила предметом бесконечных стычек, но серебра давала достаточно для того, чтобы эти стычки имели смысл. Восемь рудников острова Бесконечно переходили из рук в руки, хотя мирный тройский акт, подписанный сразу после заключения вечного мира, делил их по справедливости. Сейчас же, если Англетания уберется с острова совсем, Гишпания легко придавит на острове Франкию и станет единовластно распоряжаться лакомым кусочком. Разумеется, эта новость изрядно подпортила его величеству Эдуарду красивому настроению. Сам же посол в приватной беседе после приёма намекнул, точнее, сказал прямо. Его величество король Педро Воинственный получит от Франки предложение, от которого откажется только из любви к своему венценосному брату, королю Англитании. Франки предлагают ему брачный союз с наследником престола. И они согласны отдать права на Сантинию. Конечно, наследнику всего 10 лет, и принцесса Альдина существенно старше, но когда и кого это останавливало при заключении брака. Однако король Педро гордо отверг это неразумное предложение. Понимать это следовало так: Отверг, конечно, не совсем. И если Эдуард не отдаст остров добровольно, то все равно Сантиния пропадет для Англитании. Для гишпанцев неважно, кто уберется с острова, франки или англитанцы. С одним противником они справятся, так как территориально остров лежит к ним ближе, чем ко всем остальным. Только уйдет остров уже вместе с принцессой Альдиной. Эдуард был чертовский зол, хотя вспоминал, что лорд Беррет предполагал такой шантаж. Предполагал, но советовал смириться. Но всё же король надеялся, что гишпанцы довольствуются Ферским островом. Теперь, чтобы компенсировать потерю серебра в казне, ему придётся поднять налоги. Чёрт бы побрал этих гишпанцев и принцессу вместе с ними. Пусть Эдуард и понимал, что на месте Пэдр сделал бы то же самое настроение, ему это не улучшило. В гневе люди часто допускают ошибки. После обеда его величество вместо обычной прогулки отправился в кабинет. по-прежнему пребывая в отвратительном настроении, двор гудел, не понимая, чем вызвано такое нарушение традиций. Эдуард злорадно думал, что стоит иногда давать бездельникам повода для волнения просто так. Первый он в кабинет пригласил леди Ирен, графиню Моройскую, без лорда Берета. Сейчас самое время немного пополнить казну. Беседа была не просто тяжелой. Эдуард давил на графиню всей мощью королевской власти, но она упорно отказывалась подписывать договор с необходимыми ему расценками. Ваше величество, я рада служить всем, чем могу, но увы, такие расценки разорят графство. Мне проще отказаться от производства ткани совсем. Пусть у меня будет полотно только для домашних нужд. Король гневно раздувал ноздри, она его без ножа режет. Ему нужно сохранить золото в стране. Бездельники и модники платят за это полотно столько, что подумать страшно. Конечно, доход ей оставался бы минимальный, но разве не могла она уступить и заработать на чем то другом? Отказаться от производства совсем король не мог передать права на мастерскую другому тоже не мог. У него, как ни глупо звучит, просто не было денег и времени. Это ведь нужно послать людей и привести станок и мастериц, найти человека, который будет следить за качеством и не будет воровать. Кроме того, его величество уже несколько раз убеждался: королевское производство всегда выходит дороже, чем у частного лица. Его окружают воры и бездельники. Вспомни только проект королевских пивоварен. Любой серф пил пиво дешевле и лучше. И до сих пор пиво для двора закупают на стороне. Хотя тогда король дважды вешал воров. Толку так и не вышло. Его величество славился своей выдержкой, потому он просто на мгновение прикрыл глаза, чтобы не выдавать своего бешенства и сказал: "Что ж, графиня, Раз вы настаиваете на этой цене, я не стану больше с вами спорить. Помните только, что за год вы должны поставлять не менее тысяч лунгов. Через два года мастерская будет производить столько, Ваше королевское величество. Вступайте, графиня. Гнев, конечно, плохой советчик, но видит Бог. Эдуард просто вынужден показывать, кто владыка жизни и смерти подданных. Как только леди вышла, в кабинете зазвонил колокольчик. В двери скользнул секретарь, выслушал приказ и через несколько минут догнал лорда Берита, ушедшего вместе с дочерью, и доставил его перед очи короля. Лорд Берит, пожалуй, я должен принести вам свои извинения, ваше величество. Лорд заметно занервничал. Король, приносящий извинения, пугал графа. Не тот человек Эдуард, чтобы, совершив ошибку, бежать и каяться. Значит, его величество задумал кому-то отомстить руками графа Берета. Да, Берет, да. Я был неправ, сделав вашу дочь графиней в своем праве. Ваше величество, я вполне оценил вашу мудрость и не настаиваю более на этом. Дочь прекрасно справляется с управлением землями, и у меня более нет желания и причин вмешиваться в её приказы. А я склонен подумать о том, чтобы вернуть эти земли под вашу руку, ваше королевское величество. Боюсь, что я не смогу оказать должного внимания той мастерской, что собирается открывать моя дочь, и вряд ли найдётся управляющий, способный делать это столь же толково и тщательно. Прошу вас, ваше величество, пусть графиня сама занимается этим. Нет, дорогой лорд Берит, Нет. За землями и хозяйством своего внука, включая мастерскую, вы будете следить сами. Тогда я не смогу бывать при дворе вашего величества по первому требованию. Я не смогу часто приезжать на советы перов. Вы же понимаете, ваше королевское величество, хозяйство требует времени. Берет почти прямо сказал королю, что или Эдуард оставляет графиню в покое, или лорд Берет не будет помогать ему собирать нужное количество голосов в совете. И это была чуть ли не первая ошибка лорда Берета в его политической карьере.